Глава двадцать пятая. Пытаться расспросить подробнее о том, что сказал врач, я посчитала лишним, пока мы гуляем в торговом центре. Мишка был так счастлив, много смеялся, а когда Смирнов купил ему еще пару конструкторов, вообще был на седьмом небе от счастья. Спорить или говорить что-либо против я не стала. Он искренне старался наладить общение с ребенком, а эмоций он ему подарил уже достаточно много, пара-тройка купленных игрушек не испортит впечатление. Сама того не замечая, я включилась в веселье и с удовольствием шутила, пробовала собирать этот пресловутый конструктор. Несколько раз ловила на себе пристальный взгляд Артема, но не давала себе волю, продолжала заниматься чем угодно, лишь бы не смотреть на мужчину. Как бы ни страшно было в этом признаваться, но он до сих пор волновал меня, вызывал спорные эмоции. Память, конечно, подкидывала мне напоминания, но в голове прочно засела мысль. «А может, все-таки... Артем?» Я никак не мог поверить в то, что сейчас нахожусь на прогулке с собственным сыном. Я много мечтал об этом, но никогда не мог представить себе даже в голове вот такую картину. А сейчас это моя реальность. Сын оказался очень клёвым парнишкой. Умный, сообразительный, такой же упрямый, как и я, и до безумия любящий свою мать. Мы много говорили о ней, и благодаря этим разговорам мне удалось узнать много о Кате. Катя. Моя нежная девочка. Такая родная, хоть и знаю ее всего ничего. Тогда в универе я ужасно ошибся, совершил глупость, позволил себе поддаться азарту, причинил ей огромную боль, которую не так просто забыть. Одна мысль о том, что ей пришлось пережить, гоняла меня в депрессию. Более никчемным я себя не чувствовал никогда, а воспоминания, которые никуда не девались из моей памяти, стали еще более болезненными и постыдными. Глядя на них двоих, я никак не мог определиться, на кого же больше похож Мишка, но характер однозначно у него мой. Упорный малый, при должном направлении добьется многого, и я планировал участвовать в этом его выборе. Что бы ни планировала Катя, мы справимся, договоримся. Пусть кричит на меня, бьет, гонит, бросается посудой, да хоть чем, мне все равно. Однажды я уже совершил глупость, сейчас я не позволю себе отступить. Катя старательно отводила от меня взгляд, хотя я был уверен, что она его ощущала. Потому как ее нежные щечки периодически окрашивал румянец, я сделал вывод, что шанс у меня все-таки есть. Будь я ей безразличен, она бы не смущалась, не краснела, да и не психовала, я полагаю, тоже. У нее же целый шквал различных эмоций, от спокойствия и холодного рассудка до мгновенно вспыхнувшей ярости. От созерцания милейшей картины меня оторвал внезапный писк и врезавшаяся в меня через мгновение маленькая фигурка девочки в розовом платье. Очаровательные кудряшки были заплетены в две косички – а беззубый рот широко улыбался. «Сема!» «Моя хорошая, привет!» Подхватил я малышку на руки с наслаждением, прижимая к себе ей газу. «Как ты? Ты с нянюшкой?» Для Маруси взяли ту же самую няню, которая воспитывала меня. Инна Викторовна была опытной няней и с радостью согласилась спустя столько лет вернуться в нашу семью. Она единственная, с кем я нашел общий язык в свое время. Да и Маруся с удовольствием проводилась не время. «Нет!» весело замотала головой малышка. «Артем, с каких пор ты бываешь здесь?» Серьезный, но такой родной голос заставил меня мгновенно выпрямиться и поднять голову на Катю с Мишей. «Уж кто-кто, но моя бабушка сразу узнает все. Ей даже рассказывать не придется». Развернулся на 180 градусов, пытаясь прикрыть парочку за столбом с собой и отвлечь бабулю. «Привет!» – с улыбкой произнес я и чмокнул подставленную щеку. «Мою бабушку можно было как угодно назвать, но только не старой». Для своих семидесяти она выглядела просто потрясающе, а еще продолжала вести активный образ жизни и много путешествовала. С Марузской она проводила меньше времени, чем хотела бы, но больше из-за того, что сил на маленького энерджайзера не хватало. «Как твои дела, дорогой? Совсем забыл про меня?» Склонила она голову и тепло на меня посмотрела. «Что ты тут делаешь? Приехал по работе?» Не успел я открыть рот, как сзади раздалось тихое «Прошу прощения, что мешаю, но я на пару слов». Катя держала ручки коляски и холодно смотрела на меня. «Артем, извини, но нам пора. мишки надо на процедуры. Только что пришло сообщение». «Катя, подожди, я вас провожу». Засуетился я, перехватывая сестру поудобнее. Маруся, кстати, завидев Мишку в кресле, заводилась на руках, требуя отпустить ее на пол. Она деловито подошла к Мишке и под нашими недоуменными взглядами серьезно протянула ему руку и произнесла. «Меня зовут Маша». «Миша» тихо произнес сын, шокированно, глядя на деловую мадам в розовом платье и осторожно протягивая ей руку. «А я тоже люблю конструкторы», улыбнувшись от лиса, заложив руку за спину и носком туфли, пнув невидимый камушек. «Мама, а можно нам поиграть? Ну, пожалуйста!» Мишка умоляюще посмотрел на Катю, которая, казалось, вот-вот скипит. Нет, она не была зла или недовольна, просто, видимо, ее план убежать от меня подальше, воспользовавшись ситуацией, провалился с треском. «Только недолго, сынок. Нас будут ждать к трем часам, хорошо?» Маруся подпрыгнула на месте, а Миша ловко развернул коляску, и оба ребенка вернулись к столу, где по новой начали ковыряться в конструкторе, не замечая ничего вокруг. Я не удержался и прыснул про себя, глядя на еще более побелевшую Катю. «Да, от Маруси еще никто не отделывался так быстро». «Артем, ты не мог бы вспомнить о приличиях и познакомить меня со своей очаровательной спутницей?» — напомнила себе бабушка. На фоне меня в спортивном костюме бабуля выглядела роскошно в своем брючном костюме отменитого дизайнера. Неуютное состояние Кати ощущалось физически, но я не мог себе позволить не послушать бабулю. «Катя, это моя бабушка, Лидия Владимировна. А это Катя, мама Миши и моя недавняя пациентка». «Очень приятно». Катя протянула руку и пожала ладонь бабули, которая не сводила пристального взгляда с нее. «Артем, будь добр, возьми нам по чашке кофе, только выбери поприличнее, ладно?» но артем кофе пожалуйста с нажимом повторила она взгляд кати полной мольбы вызвал у меня дикое желание защитить но идти поперек бабушки было чревато шагая по футкорту в поисках приличного кофе я думал лишь о том чтобы бабушка не напугала маму моего сына окончательно